«Мост Терлоу. Андрей все утро старался изобрести заголовок для Никитиного текста. Крутилось что-то вроде «Мосты в бюджетные карманы» или «Полярный рацион». Но это было не то. Хотелось в духе коммерса. «Джентльмены удачи», «Сильнее всех в ебу». Чего-нибудь такого. В машине по пути на улицу Андрей в задумчивости включил и тут же выключил радио. Раздражало. Посмотрел по Яндексу, которым обычно не пользовался, насколько еще затягивается пробка. 14 минут. Перебрал варианты, крутившиеся вокруг сияния. Оно все же в отечественной традиции северное, а не полярное. Некоторое время пробовал привязаться к тресту, который лопнул, но ничего путнего не собрал. Идея проросла в голове ровно в тот момент, когда Андрей припарковался и вышел из машины, излишне резко хлопнув дверью. Хлоп. Мост Терло. «Только мост закавычить». Андрей остановился, представляя заголовок в верстке. «Вот черт!» и «Подзак!» «Полярная фиаско краевых. Надо додумать, кого?» Он вошел в здание, в котором помещалась улица, в приподнятом настроении, даже, пожалуй, чуть пританцовывая. Все же находка была, что надо. «Мост Ватерлоу» — это пять. Еще и роман такой был. Андрей читал в юности. «Могу еще, если захочу», — сказал он себе с интонацией, «некому даже оценить мой титанический труд». В этот момент телефон зазвонил специально выставленный на Альфреда Селиванова «Стормворнин». Андрей посмотрел на экран и вздохнул. Стороны сразу понимают, о чем будут разговоры, куда он приведет, но ритуал... «Здорово!» — гаркнул Андрей на опережение. «Привет, Андрюша!» — преувеличенно радостно заорал в ответ Альф. «Надеюсь, пидорасы не загрызли!» «Дай срок, изведем их подчистую». «Срок — это не по моей части». «Ха-ха!» — ценил Альф. «Вижу даже в это отвратительно раннее время ты в форме. Двенадцать часиков доходит уже». «Так я и говорю. Только безумные шляпники и ебнутые зайцы могут в это время вести свое сумасшедшее что-то там. Нормальные люди только начинают просыпаться после вчерашнего». «Привилегия белого человека». «Точно!» — согласился Альф. А ты еще спрашиваешь, почему я ненавижу всю эту бабско-пидорскую свору, которая на эту единственную привилегию посягает? У меня сейчас связь пропадет, лифт. Погоди, я тут дискутировал с твоим оруженосцем, но он несознательный малый, не чувствует биения времени. Он такой, подтвердил Андрей, остановившись. С ним и биение по жопе не работает. Может, это потому, что биение слабое? Альф перешел к делу без паузы. Давай остановимся, пока всем не сделалось хуже. Хм, как бы заинтересовался Андрей. Ты же понимаешь, что после публикации твоя жизнь изменится навсегда. Вот прямо ты ответственно заявляешь? Полномочно. Давай я подъеду, сказал Андрей. Подъезжай, согласился Альф. Андрей так и не добрался до улицы. Развернулся и пошел обратно по коридору. Двери... Вмерзшие в лед листья под ногами, подспудная мысль, что надо бы уже поменять резину, а то снег ляжет, и... Машина. Опять попытка радио, опять неудачная. Встретились в отдельном зале свиньи и бисера. Перед Селивановым стояли две пустые пузатые кружки из-под кофе. Сам он отхлебывал из третьей. «Обслуживание ни к херам собачьим стало», пожаловался Альф, показывая на пустые кружки. «Но свежего кофе-то тебе принесли?» «Как же! Это я сразу три заказал!» «Печально», — притворно посочувствовал Андрей. Альф покивал. «Это ты верно», — подметил Андрюша. «У нас с тобой печальный повод». Андрей хотел сиронизировать произвечную печаль, когда беседуешь со своим гробовщиком, но представил последующий марафон с Альфом и решил, ну его нафиг. «Видит Бог», — сказал Альф, — «я не хотел крови». «Разные наши быстрые люди многое предлагали насчет твоего пацана, но я каждый раз заступался. Есть что возразить?» Заступался, подтвердил Андрей, знаем. Он толковый, заводной, как птичка небесная. Крючек повернешь и чик-чирик, чик-чирик. Безо всякого хлебушка поет. Только где кнопка, Ури? Вот, и ты знаешь, кнопка. Я думал его к делу приспособить. А то, что дерганный и крикливый, перебесится. Жалко. Да и кадры все у нас утекли вслед за мозгами. Очень мило, что ты это признаешь. Я удивился, Альф. А чего мне не признавать? Кадров нет, мозгов тоже, одни на десять человек. В чем тут новость? И потом, а где иначе? Мы остановились на том, что ты не хочешь крови. Не хочу, но придется ее пустить для поддержания общественного здоровья. Парня много раз отмазывали, возили туда-сюда, статуэтку дали. Догадываешься, кто? Догадываюсь. Только сам он, по-моему, не особо в курсе. Ах, молодость, молодость, посокрушался Альф. А что же ты не просветил на правах старшего по званию? Потому что он послал бы тогда и меня, и тебя куда подальше. Сам же говоришь, он поет без хлебушка. Альф опустил в кофе указательный палец, потом вытащил его из кружки и принялся задумчиво посасывать. Андрей наблюдал эту пантомиму молча. Селиванов известен вот этим вот всем, чему удивляться. В общем, объявил Альф, показав Андрею обслюнявленный предостерегающий палец. Никитка так ни черта про пределы благосклонности и не понял. Или понял, но вильнул к Ружинскому. Тот сейчас ищет к вам разные подходцы. Тебя, Андрюша, он тоже поди прикупил, а? Андрей вздохнул. Ну, может, и показалось, не стал настаивать Альф, явно обозначив возможные темы на будущее. Но пацан твой стопроцентно с его гвардейцами сейчас тусуется. Это точно как то, что у Ангелы Меркель есть сиськи. Неожиданные у тебя интересы, а тусуется он с кем-то постоянно. Ах, молодость, как ты уже сказал. Если бы молодость знала, недобро улыбнулся Альф. Ну, говори уже, Альфред. Вот, похвалил Андрея Селиванов. Не собьешь тебя с панталыку, держишь тему. Давно тут сидим. Да вы еще пока не сидите. Так и вы пока тоже. Альф снова погрозил Андрею пальцем. Пишешь разговор наш, небось? «Нет», — не моргнув, соврал Андрей. Разумеется, он еще на улице включил телефон на запись. «Ну-ну, в общем, Андрей, помолясь, нам нужно текст Никиткин снять. Напишите, что потребовалось дополнительно проверить факты, что-нибудь наплетете, не мне тебя учить. И зачем это мне такое? Затем, что я тебя прошу. А зачем ты меня просишь? Затем, что время, знаешь, какое? Шеф большой кровью вырвал этот полярный мост у Новосиба. Нельзя его так говном мазать. Никто никого не мажет. Я готов дать тебе место под отдельный коммент. Можете и свои видосы запилить. Как вышки запрос-на ответной системы произрастают во льдах. Не жалко, повесим их. Нет. Взгляд Альфа стал наконец совершенно лишен иронического блеска. В нем проявилось что-то другое, более древнее, настоящее. Селиванов положил перед собой руку, будто бы обозначая границу разговора между «до» и «после». «Телефончик выключи и на стол его урони». Андрей развел руками, но телефон достал и оставил рядом с Альфа, по пути отключив. Ему были интересные формулировки. «Я скажу это только тебе и только один раз», очень тихо сообщил Альф. «Если узнаю, что проболтался, у тебя будут, как это сейчас говорят, крайние неприятности. Мост – специальный маршрут. На случай, если наложат санкции – и нашим закроют пролет через Европу, соображаешь? Все делается тихо, а внимание привлекать гадит себе в руки. Вопрос национальной безопасности. И ответственность такая же. Интересная у вас национальная безопасность, тоже наклонившись и сложив руки рупором, шепотом сообщил Андрей. Он, конечно, пропустил эту секретную чепуху мимо ушей. Я обозначил, уже на нормальной громкости отозвался Альф. Текст придется снять, пацана уволить. С этим можешь не торопиться в течение месяца. Просто пообещаешь мне, и все». Было бы странно, если бы не. «Ты тогда и вторую часть угрозы озвучь?» «Конечно. Твоя жизнь изменится навсегда, просто», — сказал Альф. «Ты пока не знаешь, как. И даже я не знаю, как. Но круто. И тебе не понравится. Ты потеряешь свое дело, люди останутся без работы, а город помашет рукой улицы. Это точно того стоит?» Андрей сам не раз думал об этом, проворачивая ситуацию то так, то эдак. Давно уже, очень давно он ждал этого разговора. Какого-то такого, после которого уже нельзя остановиться. Не по поводу моста и даже, может, не по поводу улицы. Но ждал, что однажды кто-то с серьезным и даже, наверное, государственным лицом, вот как у Альфреда Селиванова, скажет «или-или, решай». И вот. «Знаешь, — сказал Селиванова Андрей, — вам все кажется, — будто наше занятие — это такая херня про задавание заранее согласованных вами вопросов и про умение работать на дядю. А отдельным из вас даже, что вы этот дядя и есть. Это все глюки, Альфред. Курите дрянь какую-то. Глюки так глюки не стал спорить Селиванов. У меня, кстати, был недавно по пьяни. Я там разговаривал с Харьком в прокурорских погонах. Сейчас расскажу. Он снова был весел и ироничен. Андрей зашел и бросил на пол сумку. Он никуда не стал проходить из коридора, не зажег свет, не стал раздеваться. Включив фонарик в телефоне, Полина обнаружила облокотившегося на стену мужа, который задумчиво тер лоб. «Никиту взяли», — сказал он вместо привета. «Господи!» — выдохнула Полина. «Допрыгались! Из-за работы? И что теперь?» Андрей слегка покачивался взад-вперед, погрузившись в пустую, лишенную любых мыслей, прострацию. Он и чувствовал разве что усталость, Остальное как-то растворилось в крови. После долгой паузы, во время которой Полина еще что-то говорила, взмахивая рукой с телефоном, он все же вышел из оцепенения, помотал головой и сказал «пока не знаю, мы будем думать Станей». Таней». Полина все же зажгла свет. У нее было перекошено от ужаса лицо. Или это ярость? «И о чем же вы будете думать, можно спросить?» «Спросить всегда можно», — согласился Андрей. Он закрыл глаза от разгорающихся ламп и теперь водил пальцем по векам, как будто рисовал на них знак бесконечности. «Мы уже много раз говорили», — напомнила Полина. «Господи, как там его мать? Вы звонили?» «Мы взяли ему адвоката, Саша уже занимается. И делаем специальный выпуск. И ТВК возьмет главной темой, может, еще кто-то. А мать-то, Таня к ней поехала. И Никитина старшая сестра, нашли ее». Андрей все же сбросил с ног ботинки, повесил куда-то в сторону шкафа пальто, хотел спросить, спят ли дети, и тут как раз выбежала пижамная варька. Бросилась обниматься, потребовала на ручки, затараторила, рассказывая, что они сегодня видели с няней. Синих птиц и желтых. Полина попробовала ее оттащить, но это только провоцировало виск. Так и остальных разбудит. Андрей, придерживая вцепившуюся в него варьку, прошел с ней на кухню. «Нальешь папе чаю?» – спросил он ее. Варька сначала согласилась, но потом передумала и осталась сидеть на руках. Стала расстегивать, застегивать молнию у него на свитере, дергать собачку замка. Чаю в итоге налила Полина. Варька рассказала, что Ваня забрал и спрятал ее маркеры. И что у него надо отобрать. Андрей пообещал, завтра обязательно. Немного почитали только одну и спать книжку про кота Шмяка. Послушали, какие слова Варька теперь знает, и Полина все же утащила ее в детскую спальню. Андрей заглянул в холодильник и понял, что есть ничего не хочется. Так и похудеть недолго, с некоторым удовлетворением подумал он. Похлебал чаю. Налил еще кружку и шел в кабинет. Так он называл отгороженную шторой зону в зале, отвоеванную у балкона, крохотную площадочку для стола, кресла и маленького стеллажа с разной смешной ерундой, которую Полина не дает поставить на всеобщее обозрение. Щелкнул по носу японскую маску и упал в свое кресло пилота. Полистал местные телеграм-каналы. Про Никиту пока ничего, даже там, где обещали. Поздно уже люди разошлись у всех семь, я объяснил себе Андрей. Завтра, конечно, заголдят, но то завтра. Это значит, что с наскока сейчас продавить ситуацию и выбить хотя бы домашний арест не получится. Почти наверняка не выйдет. Отправят в СИЗО, а местное СИЗО это, конечно почему ты все воспринимаешь в негативном свете продолжала выговаривать ему полина оказывается она уже некоторое время как отодвинула штору не все же вокруг воруют и убивают почему нельзя писать о другом заткнись подумал андрей лучше заткнись поля вот не сегодня слушай поленька нарочито мирно и даже с полуулыбкой начал он андрей давай уедем а вдруг попросила полина сколько раз говорили куда уедем поленька «В Грузию тебя Ираклий звал, и вообще, русских много, на языке говорят, детям есть куда пойти в школу, а? Пока не кончится». «Да», — вздохнул Андрей, — «в Грузию можно, пока не кончится». Злость на Полину, не понимающую, что на самом деле происходит, схлынула так же быстро, как накатила. «Это я ее испугал, или она сама себя испугала?» задался вопросом Андрей. Вопрос не имел ответа. «Это не он и не она забрали Никиту. Это не он и не она». Придут завтра с обыском в редакцию. И домой, наверное. И черт еще знает куда. Это не он и не она теперь раздавят их же самих с Полиной. Разорвут, растащат, заставят бежать. Никогда, подумал Андрей, никогда уже не будет вечера, в который я просто сижу на Дубенского и читаю текстики. Тут Селиванов прав. Жизнь изменилась по-настоящему. А в Грузии хорошо. Андрей вспомнил набережную Батуми с ее псевдопантеоном и псевдоколизеем. По-провинциальному смешно и, в общем-то, даже мило. «Я подумаю, — Поль, — сказал Андрей, — давай завтра. Сейчас много звонков, разговоров будет. В телефоне пока соцсети переписки по три». Она резко развернулась, намеренно что-то уронила, умчалась. Ну что же, теперь так. Интересно, — подумал Андрей, — вот, скажем, я бы согласился на ультиматум Селиванова. Сказал бы бог с ним, снимаю текст, мальчишку уволю. И что? Не было бы ареста Никиты? — Селиванов бы отдал прокурорским приказ? Нет же. Это так не работает. Он бы только надул щеки и заявил, мол, а это тебе как раз поможет принять правильное решение. То есть тут единственный профит наесться говна бесплатно. В счет, так сказать, будущего расположения. Хотя какого расположения-то? Середом ничем уже и сам не рулит. А те, которые рулят, разговаривают только на изъятии. Он еще раз перечитал текст. Толковое расследование... Вот официальное заявление про иностранные авиакомпании, которые выстроятся в очередь. А вот ответы авиакомпании, которые сдержанно крутят пальцем у виска. Вот два авторизованных комментария пилотов полярной авиации. Нет инфраструктуры и не будет. А вот официальные реляции по годам. Инфраструктура создается, создается, закончила создаваться. А тут репортаж с плохими фотографиями. То, что они плохие, даже и хорошо. Чистые снежные поля и заборы вместо запрос на ответных станций. А вот справочка. Состав учредителей трех ООО вокруг моста и сумма бюджетных кредитов. Все и всем понятно. Даже немножко тупо. Традиция. Андрей встал из-за компьютера и, насколько это было возможно, походил по кабинету. «В этом нет ничего такого», сказал он и некоторое время прислушивался к звуку собственного голоса. «Действительно нет. Это нормальная работа, которая проходит теперь по разряду подвига. Или преступления». Оказывается, если ты работаешь, место среди героев или террористов тебе обеспечено». Он взял трубку и набрал адвоката. Новостей не было. Тогда он набрал директора Таню. Она советовала не ставить текст, но объяснить, почему не могла. Чтобы не усугублять. «Ну да, Таня, ну да». Андрей еще посидел перед экраном, разглядывая, как мост терлоу выглядит в админке сайта. «Ну, Ники, — сказал он тихо, — «Надо все же рвануть, брат. Хуже, если все это говно окажется напрасным». Он вызвал из быстрого набора Селиванова. Час ночи, время детское. «Вы не надумали дать официальный комментарий?» спросил Андрей. Селиванов разочарованно вздохнул. «Давай тогда считать, что с этим закончили», предложил Андрей. «Пока, Альфред». «Да мы теперь только начнем», отозвался Альф. И повесил трубку. Андрей открыл доступ к материалу и теперь разглядывал его уже на сайте. Ничего особенного не произошло. Небо не рухнуло. Кандалы с неправедно заточенных узников тоже вроде бы не спали. Даже решение о Грузии не пришло. Как будто ничего не случилось. А может, в самом деле ничего не случилось, и я себе только надуваю значимость этой нашей возни, спросил себя Андрей. Задергался, завибрировал телефон. Номер незнакомый какой-то. Ну, теперь таких будет много. «Слушаю», — сказал Андрей. «А где ваше благородие?» – удивился Серегин. «Почему не по уставу?» «Леша, ты что ли? Тебя еще сегодня не хватало?» «Не хватало», – согласился Серегин. «Ну вот я вернулся, детка». «Лешек», – сказал Андрей тоном старосты группы, как он это делал не раз в универе. «Буду рад принять твое восхищение, но потом». «Да, мы великие, да, бесстрашные, спасибо, что читаешь, я серьезно. Но потом мы вместе выпьем, ладно?» «У тебя мания величия, чувак», – сказал в ответ Серегин. Но мания не совсем беспочвенная. У меня тут для тебя завалялся материал на пулитцера. С кляпом во рту. Ей-ей не вру. Помнишь, конечно, дело комитета? У меня тут одноклеточное, из которого оно выросло.